Бодяга — это не только разговорное словцо, обозначавшее что-то скучное и тягомотное. Бодяга — это еще и семейство пресноводных губок, весьма уважаемых многоклеточных. На просторах нашей необъятной родины, в непролазных ее болотах, которых в России предостаточно, бодяга живет повсюду, образуя порой колонии до метров в диаметре. Много чего нам не хватает, но вот бодягой мы обеспечены сполна. И слава Богу, потому что с древних времен русские люди знают ее целебные свойства, прикладывают бодягу к синякам и ушибам, а синяков и ушибов у нас никак не меньше, чем болот. Так что живи, размножайся, уважаемая бодяга, ты еще нашим далеким потомкам пригодишься. В домашней аптеке ч Ольги Сергеевны Санкиной мамы бодяга занимала почетное место. Когда Сашка пришел избитый, перемазанный, залитый чем-то рыжим, мать как раз была дома, сидя за швейной машинкой. Она работала неделю через неделю с восьми до двадцати двух. Увидев с а н ь к а Ольга Сергеевна первым делом схватила полотенце и замахнулась на сына. Она до сих пор иногда вразумляла его полотенцем по заднице. Но тут же поняла, что сегодня Санек свое уже получил и с л и х в о й Разумеется, он ничего не сказал дома о бойцовском поединке. Шел и шел себе по улице. Привязалась типа взрослая компания, пьяные или обколотые, то да сю, ну и на костыляли. Таково было его объяснение. Так уж взяли и напали. Недоверчиво покачала головой мать. Санек твердо стоял на своем. Ольга Сергеевна хотела было звонить бывшему мужу, но сын ее отговорил. Да ничего страшного, в три дня все заживет, и без него справимся. Подумав, мать согласилась с ним и застонала, засуетилась, как птица над птенцом. Что тут поделаешь? В чем сына обвинишь? Так уж оно случилось, никто не виноват, никто т а к о й злой встречи не гарантирован. Вдоволь н а кричавшись, нагрозившись, наплакавшись, о л ь г а Сергеевна принялась за святое материнское дело. Лечить боевые раны сына. Санек на отрез отказался от й о д а и зеленки, чтобы не ходить в цветных пятнах, как какую-нибудь тема, и без тона выдержал промывание всех с а д и н дешевой водкой. Потом мама приложила бодягу и позвонила в своей подруге, бывшей соседке, врачу в районной поликлинике. Та посоветовала холодные компрессы, покой, обильное п и т ь е и пообещала зайти вечером. После окончания приема мать уложила сына в постель, задернула шторы. Он тут же з а т и х Позднее подходила, прикладывала к зверю ухо. Спит, сопит, постановит. В девятом часу пришла подруга. Санька пришлось будить. Он не сразу понял, что с ним случилось и как он оказался дома. Подруга рассмотрела его синяки и ссадины. б е с т е р и м о н н о и больно, сдвигая пальцем с места кожу, повернула голову к свету, поводила перед глазами чайной ложкой, чтобы проверить реакцию, заставила постоять с закрытыми глазами, вытянув руки вперёд, потом велела ложиться и вышла с мамой на кухню. Ну что? – спросила Ольга Сергеевна. Глаза её были полны слёз, готовых пролиться градом. Ушибы, гематомы. Как говорится, всё на лице. Сотрясения мозга, по-моему, нет. Но в школу не отпускай до конца недели. Не давай читать, смотреть телевизор, компьютеру даже близко не подпускай. Компьютер еще вреднее, чем телевизор. Короче, полный покой. Если п о я в я т с я г л а в н ы е б о л и или рвота, головокружения, сразу вызывай участкового врача. Не давай курить и сама не к у р и п о ч а щ е проветривай комнату и присматривай за ним, чтобы на улицу не выходил. Нечего там ему делать. Проводив подругу, Ольга Сергеевна порадовалась, что сегодня только вторник, значит еще целых пять дней она не будет ходить на работу, п о т е ж у р и т дома с сыном. Наутро она, поднявшись не с в е т н и заря, отправилась по магазинам, пришла с полными сумками. Наркотики принесла? был первый вопрос ее сына. А как же? Все по полной программе. ответила заботливая мать. Наркотиками на своем домашнем языке они называли халву и мороженое. Оба были ужасными с л а с т е н н ы м и и эти лакомства исчезали у них мгновенно. Завтрак Саньки подали царский: кефир, бутерброды с колбасой и сыром, п ш е н н а я каша, чай с молоком. Трудно даже вспомнить, когда ему столько приходилось есть за утро. После завтрака он снова заснул, а мать, поставив вариться курицу, тоже прикорнула на своем диванчике в кухне. Так они и провели весь день, засыпая, просыпаясь, питаясь, снова засыпая и весь день ничего не делали: ни Санёк уроки, ни мать домашние дела. Телефоны молчали, и мобильный и городской. Только вечером позвонила подруга врач, узнать, как дела. Следующий день прошел примерно так же, с одной лишь разницей. о б о и м было отчаянно скучно, особенно без телевизора. т о мать, т о сын искоса на него поглядывали, и телевизор, можно было подумать, тоже посматривал на них своим серым экраном, удивляясь, почему это и вовсе не включают. В середине дня после уроков позвонил Белопольский. До него только сейчас дошли известия о драке за гаражами. Звонил он с мобильника, и было слышно, что кто-то рядом задает вопросы. Хотелось узнать, кто, но в школе стоял такой шум, что не удалось даже разобрать. Парень это или девчонка? Тёма подробно расспрашивала о здоровье, о том, что сказал врач, и когда Санек теперь появится в школе, не болит ли у него голова, хорошо ли видит подбитый глаз. Было в этих вопросах что-то досадное, раздражающее, неестественное. Обычно мальчишки так здоровьем друг друга не интересуются. Даже мама это заметила, подозрительно прислушивалась к разговору. И когда Санек повесил на конец трубку, пришла в его побитую голову мысль, что рядом с Тёмкой могла стоять вовсе не Лила, как Сашка надеялся, а Мишка Гравец. И вы спрашивал, вы ведал ы в все через его друга не потому, что беспокоился о здоровье Сазона, переживал за него, а потому, что опасался не будет ли от этой драки каких-нибудь негативных последствий для него, типа не подаст ли Сазон на него заяву в ментовку. Эта мысль так разозлила Сашку, что захотелось перезвонить и сказать: не бойся, и г р а и т с я своего успокой, стучать я не буду, не обучен. Пусть живет спокойно, пока. Но может быть, это просто так. С д о с а д й ему показалось. В тот день мать снова не убирала свой диван, занимавший пол кухни. После обеда они, откинув подушки о д е я л о залезли на диван с ногами и до самого вечера играли в дурака, подкидного и переводного, в козла, в пьяницу, в акулину и опять в дурака. Ольга Сергеевна легко обыгрывала сына. Время от времени она, г л я н у в на его погрустневшую физиономию, с п о х в а т ы в а л а с ь и начинала сыну поддаваться. Но Санек этого не замечал. В какой-то момент, когда уже совсем стало скучно, Сашка, собрав карты после очередной партии, спросил: "Слушай, ма, а как вы с отцом познакомились? Вы мне никогда не рассказывали." Ольга Сергеевна грустно улыбнулась. А чего же тут рассказывать? Ничего такого, как в кино, не было. Познакомились мы в девяносто третьем. Я уже почти год в Москве жила на заработках. Дома-то никакой работы не стало. Завод, где мамка с папкой вкалывали, развалился. Деньги в конец обесценились. Это как ее. Инфляция началась. Вот мамка мне и говорит: езжай, Олька, в Москву. Может, найдешь там свое счастье. Я и поехала. т е х н и к у м бросила, хотя два курса уже отучилась, и поехала. Она глубоко вздохнула, пересела поудобнее, поправила полы халата, чтобы не распахивались, обеими руками обхватила себя за тонкую щиколотку и продолжила свой рассказ. Первое время тяжело было, ох, как тяжело, а потом ничего, попривыкла. к о м н а т у снимали с подружкой в ч е р т а н о в е На танцы бегали. Была у нас такая кафешка неподалеку, называлась Ночной клуб Лагуна. Ну вот подкатили там к нам как-то два красавца, отец твой дядя Володя покойный, выпускники м и л и ц е й с к о й школы, уже почти москвичи. То все, танцы, шманцы, обжиманцы. Ну знаешь, ведь как это бывает, я и влюбилась. Она с особой улыбкой, одновременно и мечтательной, и виноватой. Посмотрела на сына из-под лобья, и тут ему чуть ли не впервые в жизни подумалось, что мама его еще очень молодая и симпатичная. Я была глупая, не знала ничего толком. Смущенно продолжала она. А отец т в о й меня не жалел. Вот я почти сразу и залетела. Голос ее не менялся, звучал ровно и невыразительно. А Санька несказанно удивился. Впервые они с матерью говорили о таких вещах. Но он, конечно, начал к о чевряжиться, яли не яли и вообще сейчас жениться не модно. Она уперла взгляд в свою лодыжку, которую попрежнему держала руками, потом перевела его на Санька. Что смотришь? Еще немного и сам будешь какой-нибудь д у р о ч к е пустоголовые такие же баки заливать. Она повертела головой, будто отгоняя досадливую м о ш к у с а н ё к не знал, что ответить, покраснел, уставился на свои руки, которые словно сами собой принялись тасовать колоду карт. Словом, где т а с к о й где л а с к о й поженились мы, когда я уже на четвертом месяце была. Этот а с а н ё к знал уже несколько лет после того, как однажды ненароком заглянул в материн паспорт. Даты бракосочетания и рождения сына сами бросались в глаза. Ну вот, началась у нас семейная жизнь. Дали нам от его работы вот эту квартиру. А если бы отец с в о й п и л поменьше и с начальством дружил, была бы у нас уже и двухкомнатная. Я сперва на рынке торговала, потом вот в магазин пристроилась. Тяжело очень, конечно, и деньги небольшие. Зато по целой неделе дома и дела могла поделать и за тобой маленьким присмотреть. И ты у меня всегда б ы л одет, умыт, накормлен. И отца т о г о его обиходила, чего бы ему не жить с нами. Ан нет, ушел. Он всегда такой был, все нрав свой показывал. Не в том дело, мам. Санки ь вспомнился давнишний разговор в пивной. Но пока он раздумывал, рассказать о нем матери или нет, и если рассказать, то как, она уже махнула рукой. А ладно, что было, то прошло. Теперь может он и жалеет, да поздно. Места ему больше здесь нет, а мы с тобой вдвоем проживем как-нибудь. Не так уж долго терпеть осталось. Тебе год в школе учиться, потом пять в институте и все. Станешь взрослый, самостоятельный. Вон уже работаешь и на телефон себе заработал, и на компьютер. А я пока потерплю. Ничего. Санек только кивнул в знак согласия. Ему было до слез жалко мать. Скорее бы уже и вправду начать зарабатывать, с тоской подумал он, снять с плечи обузу. Обузы был он сам и прекрасно это понимал. Мать как будто угадала его мысли. Знаешь, сыночка, конечно теперь живут по-разному. У кого суп жидкий, у кого ж е м ч у г мелкий. Я что ж, я понимаю, конечно, что в классе тебе порой бывает тяжело. Ты для них беднота г л а ш а н н а я А в городке, откуда я приехала? На меня с м о т р я т как на счастливицу. Надо же, в Москве зацепилась, квартиру получила, замужем побыла, сына родила. Там, да ты сам у дядки ь это видел. Все с огорода вкормятся, работы почти нет. А те ребята, что на тебя свысока посматривают, они кто сами-то? Вон в России учатся, они уехали не в Англию не в Америку. Выходит, у родителей д е н ь ж о н о к на это не хватило. Бедных, конечно, много, богатых гораздо меньше, очень богатых еще меньше, а тот, кто самый богатый, тот, наверное, и самый несчастный, сидит за с е м ь ю за м к а м и как к о щ е й стережет свои миллиарды, как бы их ни растащили. Ну у ж, в это Санек не поверил, но возражать не стал. Раньше при советской власти. Все вроде бы были равны, как говорится, все р а в н ы и штаны р в а н ы И будущие обещали одно на всех: жить будем лучше, но одинаково. Раньше, если кто был богат, то денег своих стеснялся. Кто богаче? Богачиловкачи, т о р г о ш и либо преступники, либо самые большие начальники, взяточники. Все они жили тогда под страхом Божьим. Ты-то той п о р ы помнить не можешь, тебя тогда и насвет е т о не было. Так что считают и г р а ж д а н и новой н России, и все твои сверстники тоже первые ее граждане. Но вот пришло теперь другое время. Видно, не у ч л и там в Кремле, что всегда есть люди, которые как все жить не хотят. Когда эти люди взяли власть, то первым делом понаставили в стране перегородок между людьми, чтобы каждый по своему достатку жил в своем загончике, со свиным рылом, не лез в к а л а ш н ы й ряд. Но я-то в школе как раз в Калашном ряду со свиным р ы л о м невольно вырвалась у Санька. Мать замолкла и отвела глаза. Она понимала, что за этими словами и кроется объяснение того, почему Санек пришел домой в с и н я к а х Видать, свои же ребята на костыляли. Сердце болезненно сжалось, дыхание застряло в груди. Ольга Сергеевна потёрла грудь, чуть легче стало. Материнский инстинкт говорил ей. Что не нужно допрашивать сына, лезть в трудную его жизнь. Захочет, сам скажет. А будешь настаивать, соврет, или и вовсе на улицу сбежит. Наша с тобой бедность, трудовая бедность. Пусть мы имеем не так много, зато честно заработанное. И так ли уж плохо мы живем? Квартира есть, телевизор есть, мебель какая никакая стоит. В доме чистота, порядок. Что поесть всегда найдется. Ты у меня голый, б о с ы й голодный, в школу не бегаешь. А есть бедность безвылазная. Пальцем тыкать не буду. Но в моем родном городке и тут, в Москве, совсем рядом с нами живут такие люди в грязи, в лохмотьях, в такой неприкаянности, что руки опускаются. И почти всегда в этом пьянка виновата. Мам. Но мы же с тобой уже сто раз на эту тему терли, вздохнул Сашка. Ты же знаешь, я не пью, капли в рот не беру. Знаю, сыночка, но боюсь, ох, как боюсь за тебя. Вот позавчера, перед тем, как ты пришел, я передачу по телевизору смотрела. Про то, что русских становится все меньше и меньше, народ просто вымирает, а молодые те будто нарочно не хотят рожать. Если так д е л а и дальше пойдет... Лет через двести-триста от нашей матушки России одна память останется — русская водка. А на наших местах будут жить какие-нибудь китайцы или таджики. Ладно, мам. Санек попытался свести разговор к шутке. Вот ж е н ю с ь я, обещаю тебе, без внуков не останешься. Да ты и сама еще молодая. Может, заведешь себе друга, поклонника. Мать невесело усмехнулась, тряхнула головой. Поклонника, сказал тоже, поклонника. Негде его с т а в и т ь этого поклонника. Квартирка, с е с н о в а т о Помолчали. Ты сына пока не решил, куда после школы пойдешь? Осторожно спросила Ольга Сергеевна. Не решил. Тема это была ему неприятна. А то поступил бы в институт. Опять завела свою в о л ы н к у мать. И дался ей этот проклятый институт. Учился бы, потом бы дипломированный специалист стал. Я по секрету скажу, уши деньги к о п л ю тебе на высшее образование. А ты, когда поступишь, что подрабатывать станешь? Я знаю, многие студенты так делают. И он решился. Об институте м а даже и не думай. Неожиданно грубым, мужским, низким голосом проговорил сын. Ольга Сергеевна глянула на него и опять, как впервые, ужаснулась его разбитому лицу. Санек был мрачен и решителен. "Одиннадцать классов, я тебе обещал и закончу. Аттестат получу, повесишь его в рамке на стенку. А дальше учиться? Нет, меня не заманишь. Работать буду. Ну, это тоже хорошо", неуверенно произнесла мать. "Найдем тебе место хорошее." чтобы деньги аккуратно платили, и обязательно, чтобы люди были вокруг порядочные, а не какая-нибудь ш а н т р о п а а деньги, чтобы чистые и подальше от улицы, подальше от криминала. Не дай бог зацепят, от них и не вырваться. Такие разговоры случались у них регулярно на протяжении нескольких последних лет. Начинались они всегда с какой-нибудь очередной напасти, которая сваливалась на их маленькую семью. И заканчивались всегда одинаково. Мать как огня боялась, что сын свяжется с плохой компанией и сядет в тюрьму. И чтобы отвлечь ее внимание, Сашка спросил: "Мама, а помнишь, когда я был маленький, ты мне рассказывала историю про след ангела? Вроде бы ты ее от своей бабушки слышала". Та удивилась: "Что это ты вдруг вспомнил? Да, была такая старая история, религиозная". Расскажи. Сейчас, да тебе, наверное, не интересно будет. н у почему не интересно? Раз прошу, значит, типа интересно. Расскажи. Мать пристально оглядела его, словно хотела определить, достаточно ли с о н е к взрослый, чтобы выслушать эту старинную историю. И удостоверившись, что слушают ее внимательно, начала свой рассказ.